Глава 16. Глаз за зуб. Зуб за танк. «Нравится?» — Лора стояла на пороге огромного здания в строгом деловом костюме. «Вот только декольте было слишком большим. Но кто ее осудит?» «Я расформировала все твои печати, доспехи и рунные заклинания. Теперь у каждого своя комната для более удобного доступа», — пояснила она и щелкнула пальцами. Мы перенеслись на один из этажей небоскреба. «Сейчас мы на уровне печати энергии». Она зашла в комнату, где в центре висел узор, на который мы потратили столько времени и сил. «Я сделал так. Чтобы пройти в следующую комнату, необходимо нарисовать печать». Лора взяла меня за руку, и мы пошли дальше. «Как ты видишь, комната пустая. Понял?» «Да понял я. А мне что-то за это будет?» Лора странно посмотрела на меня, скрестила руки на груди и приподняла бровь. «Тебе ничего за это не будет. Просто почет и респект бесконечный». «Вымпел какой-то? Ачивка? Значок?» «Ничего нет», — продолжала мотать головой она. «Сладкий приз?» «Нет», — психанула она. «Просто круто. Молодец. Просто доказал всем, что ты самый крутой. Тебе что, самого факта наличия печати мало? «Ну, вдруг», — я улыбнулся. «Эксклюзивный приз от Лоры». Лучше бы похвалил. «Прости, ты действительно молодец. Теперь будет гораздо легче. Покажи, какие печати ты подготовила на будущее». Тут я узнал, что они все этажи открыты. Моя помощница сделала постановку печати своеобразным квестом. Необходимо установить сначала базовые печати, чтобы открылись следующие этажи. Эх, чертовка, знала ко мне подход. Система уровней мне нравилась. Так что я одобрил затею и приметил себе еще парочку этажей. Сейчас были доступны только семь. Уже неплохо. «А там что?» — махнул я рукой в сторону большого куба из чистой энергии. «Туда я перенесла всех ментальных тварей, что мы поймали. Оказалось, все они тоже размножаются», — объяснила Лора. Так как это место полностью было моей вотчиной, я заглянул внутрь. Лора и там сделала многоуровневую систему где плавали уже около сотни ментальных червей. Снизу самые старые. Из-за особенностей их питания они росли куда быстрее, чем их сородичи, вне моего тела. Так как питались они не энергией, а самой основой хранилища. А раз оно у меня бесконечно, то они куда сильнее тех, что убили моего отца. «Интересные ты тут штуки понаделала», — похвалил я ее. «Очень удобно». Я окинул пространство всевидящим оком, и мне понравилась картина. По сути, у меня уже имеется свое маленькое государство с несколькими островами, на котором свои правила. Посидон спокойно растекался по всему островку, увеличивая территорию, как ему заблагорассудится. У него было почти столько же свободы, как и у меня. Угольки на своем острове уже вошли в 20 век, и их интеллектуальное развитие поражало. У них появились первые телефоны, порох и прочие плюшки. Я не стал их направлять по пути энергии и кристаллов и решил вести их к электричеству. Хоть сейчас это и была моя энергия, но принцип работы я сделал такой, как будто это ток. Баланчику вообще много не надо. У него маленький островок, на котором стояли каплевидные сооружения из стекла. Причудливые источники света создавали разноцветные блики. Скорее всего... Это напоминало ему свою старую родину. В целом, мне понравилось то, что я увидел. И с приподнятым настроением я вернулся в наш мир. Солнце уже село, и мы заехали на заповедные территории. Даже за приглушенной работой мотора было слышно, как чебечут цикады. Удивительная атмосфера подчеркивалась тихим шуршанием деревьев. Еще через 20 минут мы свернули шоссе на грунтовку. Автомобиль слегка затрясло. «А это точно та дорога?» — аккуратно поинтересовалась Маша у Петра Борисовича. «Точно!» — кивнул он. «Я подобрал просто потрясающий отель!» Ничего не оставалось делать, кроме как довериться знатоку. То, что Нахимов любит Японию, было понятно с первого взгляда. Он буквально лучился счастьем, рассказывая нам тот или иной факт. И мы постепенно заразились его позитивом. «Господин!» — окликнул Нахимова водитель. «На дороге авария! Подстава!» Сказано было это вполне будничным тоном. Так ни у кого не возникло сомнения в его словах. «Так, всем быть на чеку!» — предупредил адмирал и подмигнул мне. «Это наши старые друзья!» Тайная совещательная комната в одном из тайных дворцов. Чуть раньше. За длинным низким столом собрались девять человек. Каждый был занят чем-то своим кто-то подпиливал ногти, кто-то, закрыв глаза, думал о чем-то своем. Если некто случайно зашел бы в эту комнату, увидел бы отличающихся друг от друга разного возраста и пола людей. Казалось, их ничего не связывает. Но если приглядеться, можно заметить одну и ту же татуировку на шее. Ничем не примечательное кольцо с копьями, указывающими в центр. «И долго нам еще ждать?» — фыркнул бритоголовый мужчина в розовом костюме и больших солнцезащитных очках. «Я сюда ехал через полстраны». «Терпение. Старейшина придет к назначенному времени», — тихо произнесла черноволосая девушка в футболке и джинсах. «А могли бы и по телефону все обговорить», — фыркнул еще один, молодой белобрысый парень в очках и книге в руках. «Такие вопросы надо решать только личным присутствием всего руководящего состава пробубнил мужчина в повязке, закрывающей рот и нос. В какой-то момент мускулистый амбал в обтягивающей майке ударил кулаком по столу и встал. «Да в жопу вас!» — пробасил он. «У меня куча дел! Парни ждут собрания, а я тут с вами торчу!» Он уже пошел к дверям, но, открыв створку, встретился лицом к лицу с седовласым стариком в традиционной японской одежде. В руках палка, на которую он опирался исключительно для виду. «Уже уходите, господин Шибукава?» Старик посмотрел на него сверху вниз своими водянисто-белёсыми глазами. нет. Хотел проветриться. дурац, да вы пришли?» В момент здоровяк стал тихим и спокойным. Все присутствующие слегка подобрались. Не часто происходит собрание всех главенствующих членов Якудза. В последний раз такое было несколько лет назад, когда голосовали за нового члена. Сейчас же абсолютно другой повод. Смерть одного из них. Шишио Макота, именно так звали старика, возглавлял собрание. Он не был руководителем или главным человеком у Наоборот, на это место его поставили около сотни лет назад те, кто придумал этот совет. У него не было никакой власти над другими членами, но они обязаны приглашать его на подобные сходки, чтобы он выносил окончательное решение, чтобы между членами не было конфликтов. «Итак, думаю, никому не надо объяснять причину нашей встречи», — тихо спросил старик. В ответ получил молчаливое согласие. «Замечательно. Теперь я бы хотел послушать вас. Что мы будем делать с этими людьми?» «По моим данным, это был Нахимов из Российской империи», — произнес мужчина в строгом костюме и с блокнотом. «Погоди, тот самый Нахимов?» — воскликнула девушка лет 35, но в школьной форме и загорелым лицом. — Совсем мозги прожарила в своем солярии? — вздохнул мужчина в костюме. — Да, он самый. Они ненадолго задумались. Все же это было не просто случайное убийство, да и не облава полиции. Это сделал тот, кто даже никоим образом не относился к Японии. Но каждый знал, кто такой Нахимов. В свое время он очень часто вставлял палки в колеса Якудза. Он успел посадить двух членов прошлого совета и еще одного убить. Сильный противник, за которым стоит вся мощь Российской империи в лице его огромного флота. «Я так понимаю, мы сейчас продумываем, мстить ли нам за Золотого Джека или нет?» — спросил мужчина, похожий на самурая. «Верно», — кивнул Качок. «А чего тут думать?» — удивился самурай. «Нам известно, где они сейчас». Он посмотрел на старейшину и тот кивнул. «Отлично! Чья эта территория?» «Моя!» — поднял руку до этого умолчавший мужчина в военной форме. «Я понял, куда ты клонишь, Киеш. Я могу им заняться». Остальные начали переглядываться, но никто не спешил радоваться. «А ты уверен? Все же это не хрен с горы. Он убил золотого Джека. А ты знаешь, какая у него охрана и что он делал в той горе?» — воскликнула женщина к Яру. — Я могу послать своих людей. — Не надо. Он поднял ладонь, и в ней, как по волшебству, появился армейский нож. — Военная тактика и ничего больше. Я размажу его чистой стратегией. Он воткнул клинок по самую рукоятку в толстую столешницу, как будто она была из пластилина. — Все же это море, а не суша. А лесная территория — моя стихия. Все повернулись к старейшине. Он же не спешил давать разрешения и просто сидел, закрыв глаза. Многие подумали, что он либо уснул, или помер от старости, но... <къех> Закашлялся он и вздрогнул. Все же задремал старик. «Так я могу действовать?» — поинтересовался военный. «Да, мадокурео», — кивнул он, вытирая слюни сорта. рта. «Только не помри». На дороге Болванчик обнаружил около пятидесяти людей по обе стороны от дороги, спрятанных под маскировочными артефактными сетками. Даже Лора их не заметила, потому что общий фон не сильно выделялся. Да и не думали мы, что тут будет нападение. — Так, слушаем меня, — наклонился ближе Нахимов и быстро заговорил. — Я сейчас выйду, подойду к машине. Там наверняка сидят подставные люди или боевики. Сделаю вид, что помогаю. «Вы делаете вид, что вышли подышать свежим воздухом». «Откуда вы знаете, что это подстава?» — удивилась Аня. Но на ее возражение даже никто не обратил внимания. Все понимали, что такой случайности быть не может, да и куча других факторов. В итоге девушка только посмотрела в наши грустные глаза и извинилась. «По обе стороны от дороги по двадцать человек», — добавил я. «Еще десять прикрывают спину, так что никак отступить не можем». «А мы собрались отступать?» — удивился Петр Петрович. «Вот еще И пропустить такое веселье!» Остальные улыбнулись и быстро проверили снаряжение. Аню мы оставили в машине. Она будет вести огонь изнутри. Благо люк открывается, и достаточно стрелять по сигналу. Стрела обрушится на врага навесом. Адмирал вышел, и мы выпрыгнули за ним. Игра началась. «Эй, ребята!» «У вас все хорошо!» — крикнул на японском Петр Борисович. «Колесо отлетело, а и дверь заклинила, отозвался парень с другой стороны автомобиля. Пока Нахимов шел к машине, мы разошлись, всячески делая вид, что просто разминаемся после длительной поездки. «Я хочу ссать!» — неожиданно сказал Фанеров и пошел в кусты. «И не подглядывать! Я с тобой!» — крикнул Антон и побрел за ним. Девушки захихикали и сказали, что тоже отлучатся, но в противоположную сторону. «А мы что будем делать?» — спросил Дима, наблюдая, как Арнольд и Лёня идут вслед за парнями. «Сзади десять человек», — я отправил одну детальку Ане. «Будь готова. Жди, как свистнул. Четыре стрелы, расстояние 27 метров». «Почему четыре? А чтобы нам тоже хватило соперников». И, конечно, я отслеживал через болванчика, что было у других например, фанеров с Антоном, как самые стеснительные, пошли дальше в лес и, по чистой случайности, прошли мимо замаскированной группы из четырех человек. «Сейчас обоссусь», — говорил Женя, и сделал два укола мечом в землю, проткнув оба черепа. «Да, я тоже», — кивнул Антон и пару раз взмахнул мечом. «И еще два трупа». Никто из врагов не успел среагировать, поэтому эта парочка побрела себе дальше. Если честно то я переживал только за Арнольда, потому что ему нельзя пока использовать магию. Однако он даже не успел никого найти, потому что еще семь человек нашел Леня. Еще трех снайперов снял болванчик. И тут уже начал шуметь Нахимов. Автомобиль с диким скрежетом поднялся на полметра и со всей силы ударился о землю, потом еще и еще. «А теперь открывается дверь!» — кричал Нахимов. Тут уже среагировали остальные. «Зараза, я не просканировала такой большой радиус!» — крикнула Лора. «Два вертолета, четыре танка!» «Ого! Сильно хотят нас убить!» — улыбнулся я и передал всю информацию через детальку Нахимову. «Гасите ближайших и отступаем! Против вертолетов будет тяжело!» — усилив голос энергии, сказал он. Мы с Димой и Аней ликвидировали боевиков сзади и вернулись к машине. «Расстояние в километр!» — сказал я. «Все в машину!» — крикнул Нахимов. «Должны успеть доехать до гостиницы!» «А разве они не нападут на гостиницу?» Удивился Дима, с чем я был согласен. «Нападут, но там есть солдаты и оружие!» Улыбнулся адмирал. «Все же это проверенное место!» И все же меня такой расклад не устраивал. Риск, что кто-то может пострадать, был слишком велик. Да и я понимал, что вертолетом достаточно пустить пару ракет и кранты самураем. «Я останусь!» Открыв дверь, я вышел наружу. Китсуню вручил в руки Виолетты. «Что?» — хором сказали все. «Кузнецов, это не обсуждается! Мы отступаем!» — рявкнул адмирал. «Наверное, они думают, что я герой, который решил пожертвовать собой ради того, чтобы они смогли без проблем отступить и все такое?» Пфф, конечно же, нет. Если бы у меня не было плана, я бы сидел и молчал в тряпочку, ожидая приказов профессионального военного. Но план у меня был, и он назывался «Лора». Если для адмирала Нахимова военная техника в виде танков и вертолетов была проблемой, то не для меня. «Петр Борисович, не думайте же вы, что я жертвую собой ради вашего спасения», — удивился я. «Именно так я думаю». «Зря», — пожал я плечами, доставая мечи. «Отъедьте на два километра отсюда и ждите меня». Видимо, что-то в моем взгляде заставило адмирала поверить мне. Но и тут оказалось не все так просто. «Черт, дери Кузнецов!» «Зачем я тебя послушался? Ладно, хрен с тобой прикрою!» Нахимов тоже вылез из автомобиля. «Вы будете только мешать?» «Не зарывайся, Миша!» — прорычал он. Его тело окутало охренеть, какая сильная аура. «Я просто посмотреть!» Тут покинуть машину собрались уже все, но адмирал закрыл дверь, и автомобиль сорвался с места, а мы остались одни. Полевой штаб Мада Курео следил за мониторами и был доволен. Ему поступали отчеты один за другим. В его распоряжении — передовые военные разработки, и он считал, что все под контролем. Например, едва заметные камеры, которые на мониторчиках парили над местностью и снимали все происходящее. Группа в засаде была приманкой. Все же он не рассчитывал, что такое малое количество народу сможет хоть как-то навредить этой группе. Естественно, он уже получил полный отчет обо всех, кто был вместе с адмиралом Нахимовым. И вот удача, тут и его дочь, и дочь генерала Кутузова, злейшего врага Куреева. Так еще и сын Есенина, того самого, да и сын посла, фанеров. Да, там был победитель универсиады, но это не такой ценный трофей, как остальные. Мада уже размечтался, что он получит за убийство адмирала морского флота Российской империи. Самого сильного флота на минуточку. Он сделает все, чтобы об этом узнало как можно больше людей из преступного мира. Его имя занесут в историю, никто не осмелится ему перечить. Сейчас он наблюдал, как людей в засаде уничтожали и не сильно волновался. Если они хоть немного задержат их, то уже хорошо. Надо дождаться только два вертолета с ракетами класса «Упал, взорвал», ну и танки для отвлечения внимания помимо крупнокалиберных стволов с магическими зарядами, также на каждом по две турели с пулеметами, оснащенные магическими пулями. Дорого, но что поделать? Против такого врага не жалко. Курео очень гордился тем, что вся техника работала на автомате, и не надо было много усилий. Достаточно нажать нужные кнопки, и все готово. Идеально. Будущее уже настало. Но что он видит? Они успели быстрее, чем предполагал Курео и уже загрузились в машину. «Быстрее! Они уходят!» — заорал микрофон Якудза. Но через мгновение он выдохнул. Из машины вышел сначала тот самый победитель универсиады, а за ним и сам Нахимов. Вот так удача! Наплевать, что машина уехала. Главная цель осталась. Да, Мадакурео читал отчет, что в убийстве Золотого Джека участвовал и этот самый Кузнецов но за его смерть никто не будет уважать Курео, а вот за адмирала...» Танки уже выехали на дистанцию атаки. Убить их!» Но случилось что-то странное. Ни один танк не выстрелил. Наоборот, они начали поворачивать дуло друг на друга, и через секунду взорвались оба. «Что происходит? Стреляйте ракетами!» — приказал он вертолетом. Но и они не выстрелили, почему-то зависнув на месте. Зато оставшийся танк пальнул от души и сбил один из вертолетов. «Отставить! Твари, вы что делаете? Это бунт!» «Это не мы! Техника не слушается! Мы даже не можем катапульт...» Но пилот не смог ответить, так как вторым выстрелом из танка был сбит и второй вертолет. Через камеры Курео смотрел, как оба врага спокойно подошли к танку, залезли на него, сорвали крышку и залезли внутрь. В динамике послышались крики. «Алло!» — раздался голос Нахимова. «Ты же тут?» «Он в трех километрах, на северо-восток», раздался второй, более молодой голос. «Успеем?»